Глава 54 «Франк очень опасен». После того, как Воронов получил от Савелия информацию, он быстро вернулся в зал. Коротко рассказал обо всем Богомолову, и они решили, что назрела необходимость пообщаться всем троим. Они подали знак Говорову, подняв фужера с шампанским, словно приглашая его присоединиться к их компании. «Франк» Тот сразу же понял, что его присутствие необходимо, но не знал, что делать со своей подопечной, и как истинный джентльмен кивнул на Наташу. Богомолов, не раздумывая, пригласил их вместе. «Наташа, нам с тобой нужно срочно подойти к нашим друзьям», прошептал Говоров и громко сказал. «Видишь моих приятелей? Они приглашают нас к себе». «Но скоро начнется бой», — с улыбкой напомнила девушка. — А мы ненадолго. — Познакомимся, выпьем и вернемся, хорошо? — Ладно, пойдем. Девушка встала и взяла говорова под руку. Когда они подошли, говоров как бы невзначай спокойно осмотрелся, отметил, что их саглядатые остались на своем месте, повернулся к Богомолову и, вовсю улыбаясь, их спросил. — Что-то произошло? — а сам стал представлять им Наташу. Константин Иванович, Наташа, Андрей, Наташа. «Я видел Савелия», — с улыбкой проговорил Воронов, целуя руку Наташи, и получил от него информацию. «Очень приятно с вами познакомиться», — громко сказал он и добавил тихо. «Он в хорошей форме ждет сигнала для действий. Дал понять, что пожилой иностранец очень опасен». «Чем?» — продолжаю улыбаться, — спросил Богомолов. — Не успел сообщить, но, мне кажется, я понял. Ну — Ну-ну, — генерал наклонился к уху девушки. — Не волнуйтесь вы так, — прошептал он ей и добавил. — А сейчас рассмейтесь, словно я рассказал вам анекдот. — Какое вы право! — воскликнула она и рассмеялась. Смех был таким заразительным, что и мужчины улыбнулись, и это было как нельзя кстати, чтобы снять напряжение. «Этот мужик обладает то ли гипнотическими способностями, то ли еще чем-то. Я это почувствовал еще в аэропорту». Ворнов вдруг громко рассмеялся и стал разливать шампанское по фужерам, успев прошептать «На нас смотрят». Все взяли в руки фужеры, и Богомолов, словно произнося тост, улыбался во весь рот, говорил следующий «Думаю, что никто ничего не предпримет, пока не закончится поединки, а потому будем выжидать». «Мне тоже так кажется», — поддержал Говоров. «За победу!» — воскликнула Наташа, и все соединили фужеры, которые прозвенели так громко, что к ним присоединились сидящие рядом и чокнулись с соседями, и эта волна покатилась по всему залу. Все получилось так забавно, что Наташа неожиданно громко закричала «Ура!» «Ура!» — прокатилась по рядам. Было заметно, что гости были уже на взводе от выпитого шампанского. «Пожелаем нашему герою удачи!» — тихо бросил Говоров и быстро выпил. «За тебя, Савушка!» — тихо прошептала девушка и тоже выпила, потом повернулась к Говорову. «Нам пора возвращаться. Без пяти уже». «Пошли, девочка моя, пошли!» Он подмигнул приятелям, и они медленно направились к своим местам. «Ну и на кого ты сейчас поставил?» — ехидно спросил Богомолов-Воронова. «А вы как думаете, Константин Иванович?» — усмехнулся тот. «Да думаю, что тут и думать нечего», — протянул задумчивый генерал и тут же хмыкнул. «Косноязычен стал?» «Думаю, думать». «Скажи, а на какой минуте все закончится?» — шепотом спросил он. Зная характер братишки, «Уверен, что он от души поиграет с ним», — также же ответил Андрей. «Это почему?» «Чтобы хозяевам своим отомстить», — ухмыльнулся Воронов. «Как бы не перестарался». «Кто Савка? Вы его, значит, плохо знаете», — Андрей покачал головой. «Иногда кажется, что знаю как самого себя, а иногда...» — он махнул рукой. «Вот-вот, его невозможно спрогнозировать». «Но Говорову-то это удается?» — возразил богомов «Говорову еще бы, он же его учитель», — уважительно произнес Воронов. «Да, хотел бы я когда-нибудь иметь такого ученика», — завистливо вздохнул генерал. «Тогда бы и...» — договорить он не успел. На татаме появился секундант».